Город. Я командую целым городом. Подготовка длилась уже много месяцев, но оценки гласили, что великий враг будет в системе всего через несколько дней. Мои люди, горстка рыцарей, оставшихся на Армагеддоне, разошлись по улью. Они должны вдохновлять солдат, когда битва станет особо жаркой. Признаю, определенный смысл в этом есть, но все равно... Сожалею из-за их отсутствия. Не так должен вестись священный крестовый поход. Часы проходят в водовороте статических отчетов, таблиц, гололитических проекций и графиков. Запасы пищи. Насколько их хватит, когда станет невозможным доставлять продовольствие извне? Где хранить эту еду? защищенно силосных башен, хранилище амбаров? Удары каких орудий они смогут выдержать? Легко ли обнаружить их с воздуха? Проекции дневного рациона. Приемлемые пайки, неприемлемые пайки. Со списком оценки жертв несчастных случаев. Когда начнутся беспорядки из-за недостатка продовольствия? Центр фильтрации воды. Как много их нужно задействовать, чтобы обеспечить все население? какие будут вероятнее всего разрушены первыми, как только падут городские стены. Подземные бункеры, где в настоящее время хранится вода. Древние источники, которые можно будет задействовать, если совсем уж прижмет. Вероятность вспышки инфекционных заболеваний из-за затруднений со сбором трупов. Виды болезней. Риск инфекций. Сочетаемость с биологией орков. Списки медицинского оборудования. Бесконечные, поистине бесконечные и скучнейшие речи о том, как все это доставляется, причем в мельчайших подробностях. Постоянно приходят новые сведения, обновляется уже имеющаяся информация, даже пока мы просматриваем уже полученное донесение: Численность ополчения, призывников и добровольцев, системы и графики учений, запасы оружия. Запасы боеприпасов для гражданского населения. Проекции, насколько этих запасов хватит. Оборонительные силы Улья, расположенные между ополчением и гвардией. Кто руководит силами каждого сектора? Их вооружение, боеприпасы, близость к важным промышленным объектам. Численность имперской гвардии. Клянусь троном, что за жалкое количество. Полки, их офицеры. Отчеты об успехах на стрельбище Награды, достижения И моменты позора на полях далеких миров Отличительные знаки Запасы оружия и боеприпасов Техника От легких разведывательных часовых и химер До сверхтяжелых гибельных клинков И мечей бури Лишь на данные о гвардии Уйдет дня два И это только беглый просмотр Затем Посадочные площадки, оборона посадочных платформ уля, гражданские площадки, которые уже сейчас используются гвардией, и гражданские площадки, требуемые для доставки жизненно важных грузов, военными кораблями и торговыми судами с орбиты. Доступ в эти места имеет решающее значение. Учитывая, что туда будет поступать подкрепление, станут высаживаться беженцы... И их попытается захватить враг, чтобы превратить в свои базы. Воздушные силы, численность имеющихся легких истребителей, тяжелых истребителей и бомбардировщиков, личное дело каждого пилота и офицера имперской 5082-й эскадрильи, рожденных в небе. Это я все пропустил, раз все они носят крест храмовников не имеет смысла просматривать их подвиги, с ними и так все ясно. Проекции переместились на расчеты, как долго воздушные силы смогут сдерживать высадку врага на планету и в каких ситуациях можно будет с выгодой использовать бомбардировщики за пределами городских стен. Барасату позволено уйти, когда все будет просмотрено. Он жалуется на дюжину головных болей сразу, Я улыбаюсь, хотя и не позволяю никому из людей этого увидеть Расположение тяжелых орудий Хельсрича Какие противовоздушные орудия установлены на стенах и где именно? Оптимальная траектория огня Модели калибр каждого ствола и численность обслуги Проекции урона, которые они могут нанести врагу Команды, доставляющие им снаряды Откуда эти снаряды поступают? Способы перевезки их из мануфакториумов? И, наконец, сами мануфакториумы, промышленные предприятия, производящие легионы танков всех классов и размеров, другие мануфакториумы, другие мануфакториумы, где производятся и отгружаются снаряды. Какие из мануфакториумов самые важные, самые полезные, самые надежные? и какие наиболее вероятно подвергнутся нападению в предстоящей осаде. Легион Титанов, благороднейшая и прославленная Инвигелата, какие машины у них есть в пепельных пустошах, какие из них пойдут на защиту Хельсрича, и какие были обещаны для усиления кадийских ударных частей и наших братьев Астартес, Саламандр, на диких пространствах Армагеддона. Инвигелата ведет свои внутренние записи, но у нас уже и так достаточно информации, чтобы погрязнуть во множащихся кололитических таблицах. Доки, пристани Хельсрича, величайшего порта на планете, прибрежная оборона, стены, башни, противовоздушные батареи и торговые требования, жалобы профсоюза, петиции о правах портовых рабочих, склады... Подходящие для солдатских казарм, жалобы от купцов и чиновников, и... И я терплю все это уже 9 дней. 9 дней! На десятый я поднялся из своего кресла в командном центре. Рядом работают три сотни сервиторов и младших офицеров. Вычисления, сортировка, передачи, получение, разговоры, крики а иногда тихая паника и просьба о помощи. Саррен, несколько его офицеров и помощников смотрят на меня. Они даже вытягивают шеи, следя за моим движением. Это первый раз за несколько часов, когда я сдвинулся с места. Точнее сказать, первый раз с того момента, как я опустился в кресло этим утром, на рассвете. «Что-то не так?» – спрашивает меня Саррен. Я смотрю на потного, свиноподобного командующего. И этот, находящийся в безопасности человек, не сумел привести свое тело в физическую форму, подобающую войну, но решает судьбы миллионов. И они что, слепые? Тут что-то не так. Да, говорю я ему мысленно, всем им, что-то не так. Но... «Что именно?» Вместо ответа я двинулся вон из комнаты, не удосужившись сообщить об этом людям, рассыпавшимися передо мной, как испуганные тараканы. С громкостью, которая посрамила бы раскаты грома, завыла сирена. Пришлось вернуться к столу. «Что это значит?» Они вздрогнули от громкого рыка из коммуникатора в моем шлеме. Сирена продолжала завывать. «Трон Бога Императора!» — шепчет Саран. Вместо кольца крепостных стен у Улья Хельсерич были зубчатые бастионы и башни. Когда завыли сирены по всему городу, Артарион стоял в тени орудийной башни, чьи стволы смотрели в отравленное небо. В нескольких метрах от него у казенной части орудия работала команда людей, Они остановились при звуках сирен и стали переговариваться между собой. Артарион быстро оглянулся назад, в сторону крепости в центре города, терявшейся из виду в густом скоплении шпили и улья. Он чувствовал, что люди оглядываются на него. Понимая, что отвлекает их от работы, он двинулся прочь, идя вдоль стены. Как и раньше, с момента прибытия в улей неделю назад, Его взгляд устремился к бескрайним пустошам, что простирались до самого горизонта. Моргнув по коммуникационной руне на дисплее визора, он открыл канал Сирены все так же пронзительно завывали. Артарион понимал, что это значит: Давно пора! По всему городу, из звук с башен раздавался бесцветный голос. Полковник Сарен, не желая провоцировать беспорядки, доверил подвергнутому лоботомии сервитору сообщить эти новости людям. Люди, Улья Хельсрич! По всей планете звучат первые сирены. Не тревожьтесь! Флот врага прибыл в систему. Мощь боевого флота Армагеддона и величайший в истории империи флота Стартес стоят между нашим миром и силами врага. Не тревожьтесь, продолжайте ежедневно молиться! «Верьте в бога императора! Это все!» В центре управления Гримальд повернулся к ближайшему офицеру-человеку, сидевшему в станции «Ты соединись с флагманом черных храмовников, вечный крестоносец! Немедленно!» Побледнев, человек судорожно сглотнул, когда к нему прямо и с таким напором обратился Астартас: «Я мой повелитель!» Я согласовываю. Черный рыцарь грохнул кулаком по столу. Выполняй! Сейчас же! Да-да-да, мой повелитель! Минуту! Прошу вас! Офицеры из штаба Сарена обменялись беспокойными взглядами. Гримальд не обратил на это никакого внимания. Секунды ползли с отвратительной медлительностью. Вечный крестоносец! «Готовится встретить вражеский флот», — ответил офицер. «Я могу отправить сообщение, но двухсторонняя система связи недоступна, без подходящего командного кода. У вас есть эти коды, мой повелитель?» «Конечно, они у Гримальда были». Он посмотрел на испуганного человека, а затем перевел взгляд на взволнованные лица сидевших за столом. ах какой же я дурак! Ярость ослепляет меня!» и не позволяет исполнить долг. Чего же он ожидал на самом деле, что Хельбрехт отправит на планету громового ястреба и предложит ему принять участие в славной войне наверху, на орбите? Нет. Хельбрехт поручил ему оставаться здесь, и другая судьба ему не светит. «Я подохну на этой планете», — вновь подумал он. «У меня есть коды», — — ответил рыцарь, — но это не срочный вопрос. Просто отправьте следующее сообщение в их входящие логи, без требования ответа. Сражайтесь хорошо, братья. — Отправлено, повелитель. Гримальд кивнул. — Благодарю. Он повернулся к собравшимся офицерам и склонился над гололитическим дисплеем, коснувшись поверхности стола облаченными в перчатку пальцами. «Простите меня за несдержанность! Нам нужно составить военный план!» Сказал рыцарь и выдохнул самые трудные слова, которые когда-либо говорил «И подготовить город к обороне!» Вплоть до последних ночей войны крестового похода Хельсрич Переносили горечь и ярость со всем возможным достоинством И их сдержанность была равносильна подвигу Нелегко готовить город с несколькими миллионами перепуганных людей под загрязненными облаками, пока сотни из боевых братьев высекали себе славу сталью из плоти древнего и ненавистного врага. Черные храмовники по всему городу смотрели в небо, словно красные линзы их шлемов могли пронзить облака и увидеть развернувшуюся наверху священную войну. Ярость Гримальда. Причиняла ему буквально физическую боль Она пылала в голове, ядом струилась по венам Но он терпел, подчиняясь долгу Он сидел за столом с тактиками людьми И обсуждал с ними вопросы обороны Соглашаясь, кивая или споря В какой-то момент по комнате пронесся шепот Он походил на коварную змею, прокладывавшую себе путь Из человеческих уст в уши, избегая закованного в уголь на черную броню рыцаря Стартес. Когда полковник Сарен прочистил горло и объявил, что два флота встретились, Гримальд просто кивнул. Он услышал самые первые, произнесенные шепотом слова 30 секунд назад, когда из вокса раздались потрескивающие голоса операторов на станциях связи. «Началось!» «Следует отдать приказ», — спокойно сказал Саран, вызвав новую волну шепота среди офицеров. Гримальд повернулся к вок связисту с которым говорил раньше, и взглянул на эмблему, обозначавшую ранг офицера. Тот встал, увидев, как серебряный череп вновь кивнул ему. «Лейтенант!» — промолвил рыцарь. «Да, реклюзиарх!» Дайте приказ имперским силам в Хельсриче. Немедленно вводится военное положение. Он почувствовал, как пересохло горло от тяжести произнесенных слов Запечатайте город. Четыре тысячи башен противовоздушной обороны вдоль высоких стен улья были заряжены и направляли свои многочисленные стволы в небо на крышах бесчисленных шпилей и мануфакториумов. То же самое сделали лазеры второстепенной защиты. Ангары и склады, переоборудованные под нужды воздушных сил, подготовили короткие ракритовые взлетно-посадочные полосы, необходимые для самолетов укороченного взлета и посадки. Одетые в серую униформу служащие флота, патрулировали периметры баз, поэтому места их дислокации оставались закрытыми и функционировали почти независимо от остального улья. Временные контрольные пункты, образованные на дорогах по всему городу, превратились в баррикады и оборонные аванпосты на тот случай, если враг сможет разрушить стены. В тысячах зданий, служивших казармами имперской гвардии и силам милиции, закрывали броневыми щитами двери и окна. Из вокз башен доносились объявления, приказывая не занятым на жизненно важных производствах, оставаться в своих домах, пока их не заберут отряды гвардии и не припроводят в подземное убежище. Магистраль Хель, главную в улье, освободили от гражданского транспорта, создавая коридор для прохода колонн танков и часовых, растянувшихся на добрый километр. Скопления военной техники отклонялись от курса по мере того, как рассеивались по улью, Хельсрич был закрыт, и его защитники крепко сжимали оружие, смотря в суровое небо. Невидимые людям города рыцари, отделенные расстоянием на связанные кровью полубоговых венах, преклонили колени в безмолвной молитве. Через 18 минут после того, как завыли сирены, возникла первая серьезная проблема с развертыванием войск. Представители Лего-Инвигелаты потребовали разговора с командующими Улья. Через 42 минуты начался первый бунт горожан, порожденный паникой. Я задаю Сарану резонный вопрос, и он дает именно тот ответ, который я не хочу слышать. «Три дня! Инвигелате нужны три дня!» Целых три дня, чтобы закончить подготовку и вооружение, прежде чем они смогут быть использованы. Три дня, прежде чем они смогут пройти через громадные ворота в неприступных стенах улья и разместиться внутри городских пределов, согласно утвержденному плану. Следующие слова Сарына еще более ухудшили положение. За три дня они поймут, придут ли они нам на помощь или развернуться вдоль русла Болеголова с остальным Легио. Усилием воли я погасил мгновенный приступ ярости. Есть вероятность того, что они не придут нам на помощь. Похоже, что да, кивнул Саран. Проекции утверждают, что на прорыв орбитальной защиты у врага уйдет от 4 до 9 дней. Из-за другого края стола произнес один из полковников Стального легиона по имени Арк, так что у нас есть время, чтобы предоставить им отсрочку, которую они просят. Теперь уже никто из нас не сидел за столом. Завывание сирен чуть приглушили, и неусовершенствованные офицеры-люди вновь смогли нормально разговаривать. — Я отправляюсь на обзорную башню, — сообщил я присутствующим. — Хочу взглянуть на все своими глазами. — Мадератус Примус, все еще в улье? Да, «Передайте ему, чтобы встретился со мной там!» Я молча пересек комнату и оглянулся через плечо. «Будьте вежливы, но не просите! Прикажите ему!»